У меня есть любимчики, и те, кто рад меня видеть. И местные старушки, например, месье и мадам Идеаль, о которых я уже говорил. Они приходят по субботам между 4 и 5 часами. Как и дама, которая рассказывает про свою жизнь. Ещё есть дядечка, он часто приходит в пятницу и всегда просит, чтобы я заранее тонко-тонко нарезал ему ломтики рыбы меч. Теперь у меня лучше получается. Ещё есть дама из киоска на втором этаже, помешанная на рыбе. лимонной подошве каждую среду с утра она покупает полкило не больше не меньше для мужа ещё есть дяденька который по его же словам был рыбаком он берёт только рыбу из озера она свеже он всегда просит форель судака или филе окуня иногда приходит китаянка одна или с подружками ещё есть противная зануда которая доставала меня с тюрбо Стоит Анжеле её заметить, она сразу прячется подальше и умоляюще на меня смотрит, словно говоря: "Пожалуйста, пожалуйста, обслужи её. Я не могу, иначе я убью её прямо на месте". Эта покупательница является всегда за 5 минут до закрытия, когда мы уже почти всё убрали. Ещё и с дама в жёлтом плаще. Она, видимо, неровно ко мне дышит, требует, чтобы я её обслужил, а потом советуется, как лучше приготовить рыбу. Что я по всему, мои советы не такие уж и глупы, потому что она каждый раз снова возвращается довольной. Мне приятно. Она болтает, мелет разную чепуху, говорит, как она вчера приготовила барабульку, и сразу переходит к сыну. Он сейчас учится, а дочка беременна. А вот кошка не ест курицу, странно, правда? Чтобы кошка от курицы нос воротила. А вот когда остатки рыбы ей даю, она обожает. Поэтому я сюда к вам и хожу. Прямо как та старушка, которая всегда приходит несветне заря к открытию магазина и покупает кусочек рыбки для кота, просит порезать на совсем маленькие кусочки и снять кожу, а то мало ли что. А потом уходит с 40 г мелко порубленного филе окуня для котика. А ещё есть одна дама с сумочкой из крокодиловой кожи. Та втюрилась в Жжю. Он вообще-то не урод, но она всё-таки старше его минимум лет на 20. Жжют утверждает, что ему плевать Ну и хорошо, что она его кодрит. Она так больше купит, и выручка будет больше. Когда Жюжу говорит такие вещи, я не могу не прийти к выводу, что в сущности главный директор и её Жюжу, только рано состарившиеся. Всегда находятся покупатели, которые приходят в отдел в тёмных очках или в наушниках, или и в том, и в другом. Некоторые любят шутить, часто совсем неудачно. Некоторые наоборот не понимают юмора, и это очень смешно. Когда проходит дегустация салатов из даров моря или из копчёной форели, покупатели заказываются набитым ртом, сами смущаются, попёрхиваются, краснеют, извиняются: "Простите, я сказал, что". А ещё очень часто приходит девушка. Ну правда, просто потрясающе. Даже не нахожу слов, чтобы описать, насколько она хороша собой. Каждый раз, как она проходит мимо, все оборачиваются. Мисье Жордин оценивает её взгляд. Однажды я даже застукал мисс Евернера, он слишком долго наклонившись, смотрел в её сторону, пока пополнял запасы винного отдела. А сегодня она впервые пришла за рыбой. Она обратилась ко мне. Я не нашёлся, что ответить, пробормотал какую-то невнятицу, уронил купленную ею рыбу, сказал: "О, господи, извините". Почувствовал себя особенно неуклюжим, а ей стало смешно. От смеха она сделалась ещё прекрасней. Я смотрел на неё, И улыбался как дурачок. Впервые меня не раздражало, что кто-то надо мной смеётся. У неё такая замечательная улыбка. Я положил небольшую выпотрошенную барабульку на весы и подумал: раз рыба такая маленькая, девушка, наверное, живёт одна. И сам удивился. Такая красавица и одна. Я положил рыбу в вакуум, протянул ей упаковку из фольги. Она через замечательно милым голосом поблагодарила. Я оглядел ей вслед и не слышал, что какая-то дама разоряется у прилавка в течение уже десяти минут. Я думал об ушедшей девушке и надеялся, что она вернётся. Я решил назвать её Скарлетт, потому что губами она похожа на Скарлетт Йоханссон. Никогда так тщательно не потрошил рыбу, как для Скарлетт.